«Мама, конечно, теперь умрет». Нэн проснулась с этим ужасным убеждением в душе. Она не выполнила свою часть соглашения и не могла ожидать, что Бог выполнит свою. Всю следующую неделю Нэн страдала. Ничто не доставляло ей удовольствия. Даже смотреть, как Сюзан придет на чердаке. Нэн всегда находила эту картину завораживающей. Теперь не хотелось. Она никогда больше не сможет смеяться, никогда, что бы она ни делала. Своего набитого опилками щенка, которому Кен Форд оторвал уши и которого она любила даже больше, чем старого Мишку, она отдала Ширли, так как Ширли всегда хотел получить его. А свой драгоценный домик из ракушек, привезенный ей капитаном Малакаем из далекой Вест-Индии, подарила Рилли. Она надеялась искупить этим свою вину перед Богом, но боялась, что он все же не будет удовлетворен. И когда ее новый котенок, которого она отдала Эми Тейлор, так как Эми пожелала получить его, вернулся домой и упорно продолжал возвращаться в следующие дни, Нэн поняла, что Бог не удовлетворен. Его можно было удовлетворить. только пройдя ночью через кладбище, и никак иначе. А бедная, мучимая угрызениями совести Нэн, знала теперь, что сделать это она не сможет никогда. Она была трусихой и надувалой. — Только надувалы, сказал однажды Джем, — пытаются нарушить уговор. Ани позволили сидеть в постели. Она была почти здорова. Скоро она опять сможет вести домашнее хозяйство, читать книги, есть все, что захочет, сидеть у камина, смотреть в сад, принимать друзей, узнавать все пикантные и колоритные новости, приветствовать дни, сияющие, как драгоценные камни, в ожерелье года. Она опять будет частью красочной и великолепной картины жизни». И обед сегодня был такой хороший. Сьюзан зажарила ягнячью ножку как раз в меру. Как восхитительно опять почувствовать себя голодной. Она окинула взглядом комнату и все свои любимые вещи. Надо будет купить новые занавески. Что-нибудь среднее между желтовато-зеленым и бледно-золотым. А те новые подставки для полотенец, разумеется, должны стоять в ванной. Затем она посмотрела в окно. В воздухе чувствовалось какое-то волшебство. Сквозь клёны она могла видеть голубой клочок гавани. Плакучая берёза на лужайке, казалось, лила тихие струи золота. Огромные небесные сады перекинулись аркой над изобильной землей. задающей работу осени, землей невероятных красок, мягкого света и удлиняющихся теней. Петушок Робин раскачивался, как безумный на макушке ели. Дети смеялись в саду, собирая яблоки. Смех вернулся в Инглсайт. Жизнь, право же, нечто большее, чем хорошо сбалансированные процессы органической химии. Подумала она счастливо. В комнату, еле передвигая ноги, вошла Нэн. Глаза и нос у нее были красные от слез. «Мама, я должна сказать тебе, я не могу больше ждать! Мама, я надувала! Я надула Бога!» Аня опять с волнением ощутила мягкое прикосновение, цепляющееся за ее руку детской ручки. «Ребенок!» попавший в большую, по его мнению, беду и ищущей помощи и утешения. Она внимательно слушала, пока Нэн всхлипывая излагала всю историю, слушала и ухитрялась сохранять серьезные выражения лица. А не всегда удавалось сохранить серьезное лицо, когда это было необходимо, хотя потом они с Гилбертом могли смеяться до упаду. Она понимала, что тревога Нэн настоящая и мучительная, и что необходимо уделить внимание теологическим теориям маленькой дочки. Дорогая, ты ужасно заблуждаешься. Бог не заключает соглашений. Он просто дает, дает, не прося от нас взамен ничего, кроме любви. Когда ты просишь что-нибудь у папы или у мамы, Мы не заключаем с тобой соглашений, а Бог гораздо, гораздо добрее нас, и Он гораздо лучше, чем мы, знает, что следует дать. И Он Он не заставит тебя умереть из-за того, что я не выполнила обещание? Конечно, нет, дорогая. Но, мама, даже если я ошибалась насчет Бога, может быть, я все равно должна сдержать слово, раз уж я дала его? Я ведь обещала. Папа говорит, что мы должны всегда выполнять наши обещания. Может быть, я буду опозорена навеки, если не сдержу слова. Когда я окончательно поправлюсь, дорогая, я пойду с тобой когда-нибудь ночью и постою у ворот. Я думаю, что тогда тебе совсем не будет страшно пройти через кладбище. Это поможет тебе успокоить твою бедную совесть». — Но ведь ты больше не будешь заключать никаких глупых соглашений с Богом. — Не буду, — пообещала Нэн не без легкого сожаления. Она отказывалась от занятия, которое при всех его недостатках доставляло приятное волнение. Но ее глаза снова заблестели, а голос зазвучал немного оживленнее. — Я пойду и умоюсь, а потом вернусь и поцелую тебя, мама. и соберу тебе все бархатцы, какие смогу найти. Без тебя, мама, было ужасно. — Ах, Сюзан! — сказала Ани, когда Сюзан принесла ей ужин. — Какой это мир! Какой это красивый, интересный, чудесный мир! Разве не так, Сюзан? — Я готова признать! — отозвала Сюзан, думая о великолепных пирожках. который только что оставила в кладовой, что он вполне сносный. Глава 27. седьмая Октябрь был очень счастливым месяцем в Инглсайде в тот год, полным дней, когда все просто не могли ни бегать, ни петь, ни свистеть, Мама опять была на ногах и не желала, чтобы к ней продолжали относиться как к выздоравливающей. Она снова думала о том, что предстоит сделать в саду. Снова смеялась. Джем всегда думал, что у мамы очень красивый и радостный смех. Снова отвечала на бесчисленные вопросы. «Мама, а как далеко отсюда до заката? Мама, а почему мы не можем собрать разлитый лунный свет?» «Мама, а души умерших действительно возвращаются в канун дня всех святых? «Мама, а в чем причина причины? «Мама, а разве не лучше быть убитым гремучей змеей, чем тигром? «Ведь тигр сначала разорвет тебя и съест. «Мама, а правда, что вдова — это женщина, чьи мечты сбылись? «Оли Тейлор так говорит». «Мама, а что делают маленькие птички, когда дождь сильный? Мама, а мы на самом деле слишком романтическая семья?» Последний вопрос задал Джем. Он слышал от кого-то в школе, что так сказала о них «миссис Дэвис». «Джему не нравилась миссис Дэвис». Так как всякий раз, встречая его с мамой или папой, она непременно тыкала его своим длинным указательным пальцем в бок и спрашивала, хорошо ли ведет себя Джемми в школе. Джемми. Возможно, они действительно были чуточку романтичны. Сюзан наверняка подумала так, когда обнаружила, что дощатый настил перед конюшней щедро разукрашен мазками красной краски.